Глава 3. Медицинская реабилитация. Новая отрасль знаний или случайный набор из различных методик. Я никогда не забуду рекомендацию своего хирурга, который сумел собрать в единое целое мое разрушенное во многих местах тело. У меня были компрессионные переломы позвоночника в поясничном отделе, разрушенные тазобедренные и голеностопные суставы, Многочисленные переломы конечностей, рёбер, не говоря уже о тяжёлой черепно-мозговой травме с последующим погружением в двухнедельную кому. Выходя из госпиталя, я задал своему хирургу вопрос «Что мне делать дальше?». Хирург мне честно сказал «Походи на костылях года два-три, а там само зарастёт». Других советов он, хирург, дать не смог. Я всегда говорю, что после выхода из хирургического отделения вопросом восстановления трудоспособности пациента должен заниматься специалист по медицинской реабилитации в специализированном отделении. Поэтому хирург не должен давать советов по действиям на реабилитационный период. Он должен отвечать только за свою работу. Но как показывает жизнь, хирурги советуют, как вести себя дальше, ничего не понимая в этом. Без обид. Я проходил на костылях 27 лет, но в итоге мне удалось вернуть себе полноценную трудоспособность, поэтому я считаю, что могу давать рекомендации по реабилитации. На настоящий момент я помимо звания доктора медицинских наук являюсь преподавателем кафедры медицинской реабилитации Российского университета дружбы народов, город Москва, руковожу реабилитацией паралимпийцев сборной Российской Федерации по фехтованию на колясках а также отделением медицинской реабилитации в возглавляемых мной медицинских центрах. Мне принадлежат патенты в области медицинской реабилитации после эндопротезирования крупных суставов и сколиоза. Мной написаны методические работы по реабилитации после компрессионных переломов позвоночника, после операции на позвоночнике и после черепно-мозговой травмы. Я создал лечебно-реабилитационный тренажер МТБ и его аналоги, без которого заниматься истинной медицинской реабилитацией практически невозможно, так как основным смыслом этого тренажера является активное участие самого больного в своем восстановлении. В отличие от дорогостоящих тренажеров, в которых движущей силой опорно-двигательного аппарата пациента является электричество, локоматы, экзоскелеты, двигающие конечностями без подключения силы воли и тому подобное. Тренажер МТБ заставляет работать самого пациента, а реабилитолог создает ему программу и руководит. В свое время естественные методы лечения и оздоровления гидротерапия, бальнеотерапия, лечебная гимнастика и прочее активно использовались в лечении большинства хронических заболеваний. Во всяком случае, так было в Европе в XIX веке. Но позже они как-то незаметно были выдавлены из медицинской практики агрессивной фармакологией, которая постаралась и старается до настоящего времени заменить физиологические процессы, происходящие в организме человека, процессами химическими. В результате вместо естественных методов лечения, санаторно-курортных, стали использоваться искусственно-изоляционные лечение в больницах. Конечно, никто не оспаривает необходимость больниц для лечения острых и неотложных состояний под контролем профессиональных врачей и современных методов лечения, и фармакологических, и физиотерапевтических, и тем более хирургических. Но огромное количество койко-мест привело к новой эпидемии – ятрогении, то есть болезням, порожденным врачами. В настоящее время такие болезни встречаются у 30% пациентов и составляют 10% госпитальной смертности. Благодаря научно-техническому прогрессу возможности современной медицины стали практически безграничными и оказали огромное влияние на общественное здоровье. Но есть много «но». Современная медицина, впитав в себя достижения фундаментальных наук, биологии, физики, химии, электроники, информатики и прочих. Создала новые подходы в профилактике, диагностике и лечении различных заболеваний. Но при этом как-то упустила законы саморегуляции организма и его естественные методы оздоровления, подменив природу химией. Конечно, в медицине есть огромные достижения, и современные методы профилактики не позволяют умереть естественной смертью раньше срока. Медицина научилась продлевать жизнь смертельно больному человеку, но в то же время, как уже отмечалось в этой книге, растут целые города пенсионеров, неспособных к самообслуживанию. Если человек не видит свое жизнеобеспечение без таблетки, то он, по сути, инвалид. Конечно, по возможности нужно спасать жизнь и продлевать ее, никто не спорит. Но после выхода из кризиса, связанного с потерей здоровья, каждому пациенту необходима медицинская реабилитация, которая должна использовать естественные формы оздоровления, а не применять таблетку по каждому поводу и не запрещать пациенту двигаться. Современная, мне хочется сказать, ортодоксальная медицина К сожалению, приучила человека к мысли о том, что его организм несовершенен и нуждается в постоянной лекарственной коррекции. Пульмонолог пытается лечить хронический бронхит и пневмонию без понимания и использования лечебной роли функции собственной дыхательной мускулатуры пациента. В результате появляются примерно такие отзывы пациентов. После двухнедельного лечения из носа поплыли слизи. После шести часов вечера состояние ухудшилось. В груди всё хрипело, сипело, одышка, сухой кашель. После лечения я опять вышла на работу, но через полгода пришлось уволиться. Теперь я каждый месяц на больничном, и дальше работать не было сил. Или такие. Живу как мышь в норе, особенно в осенне-зимний сезон. Боюсь выйти из дома. Ортопед пытается сформировать осанку ребенку с помощью корсетов, выключая функцию мышц спины, выдерживающих до 8 тонн. Гинекологи и урологи лечат болезни застоя в тазовых органах, воспаление придатков, миому матки, простатит, аденому простаты, без привлечения лечебной функции глубоких мышц таза и мышц промежности, отвечающих за крово-лимфообращение в тазовых органах. Невропатолог лечит головные боли, не понимая лечебной функции мышц пояса верхних конечностей в кровоснабжении мозга этого пояса. Кардиолог лечит ИБС, не зная про внутриорганное периферическое сердце, к которому относятся мышцы пояса нижних конечностей. Хирурги и реабилитологи не понимают репаративную и регенеративную роль глубоких мышц, поэтому после травм и операций запрещают любые нагрузки, а тем более через боль, и подменяют реабилитационные силовые упражнения на ЛФК и пассивные, по отношению к больному, тренажеры, способствуя тем самым атрофии глубоких мышц и ухудшению качества своих собственных действий. Терапевт лечит воспаление теплом, не понимая дренажной функции мышц и лечебной функции холода. Гастроэнтеролог лечит дискинезии и запоры диетами, выключая роль мышц брюшного пресса и тазовой диафрагмы. Проктолог не понимает диафрагмального дыхания и мускулатуры сфинктеров прямой кишки, поэтому вырезает куски этой кишки. Исключением являются раковые опухоли, когда подобная операция бывает действительно необходима. Косметолог заменяет косметическую антицеллюлитную функцию крупных мышечных групп кремами и массажами, хотя я не отрицаю их косметический эффект. Иммунологи не понимают закаливающих процедур и терморегуляцию организма и заменяют эти функции на иммунопротективные таблетки, иммуномодуляторы. В санаторно-курортном лечении исключены силовые тренажеры, закаливание воздухом, и хождение босиком. Используются только кабинетные процедуры. И это в санатории, где основным лечебным фактором должен являться климат. В реабилитации мысль врача тоже ушла в сторону от правильного подхода. Врачи забыли, что правильное движение — это а. Техника самого движения, б. Диафрагмальное дыхание при выполнении движения, в Сочетание с другими движениями. Г. Учет сопутствующих заболеваний. В результате появилась замена естественного движения на роботизированное. Нажал кнопку, поднялась рука или нога. Надел на неходящего скафандр из артезов, он пошел. Снял, и тот снова упал. Откуда появилась такая тенденция в реабилитации? да от того же научно-технического прогресса, от бизнеса в медицине, от физиков и математиков, но не от биологов и физиологов. Мысль врача должна идти не только в сторону научно-технического прогресса, но и к природе, окружающей человека, который и сам является ее естественной частицей. В своей книге «Код здоровья» я уже говорил о роли стихий Воздух, вода, земля, огонь, эфир. Воздоровлении и даже лечении человека, имеющего несколько форм болезней. Не хочу повторяться, но без использования этих стихий добиться выздоровления невозможно. Воздух – это дыхание. Вода – это питание организма. Земля – это костно-мышечная система. Огонь – это солнечная энергия. эфир Это эмоции, вернее управление ими, позитив вместо негатива. Существовать в квартире и быть сидящим можно, но выйти на улицу после долгой изнурительной болезни и вздохнуть полной грудью, выпрямив спину, уже не получится. Поэтому мы будем говорить о естественных формах оздоровления и реабилитации. А таблетку при этом можно держать в кармане. Многих это успокаивает.